Империя Сун. Побережье близ города Ялита. Поднимаясь по извилистой дороге на холм, Антаrax невольно оборачивался на залитое солнечным светом море, опираясь на трость. Песчаный берег тонкой полоской подступал к холму, основание которого стояла небольшая рыбацкая деревня. Маленькие домики с плоскими крышами без всякой системы были расставлены среди развешанных сетей. В одном из этих домов появился на свет Фудиен. Жители этой деревни знали, что знаменитый лекарь был родом из этих мест, но не было уже никого, кто помнил бы его в детстве. "Когда я умру", начал когда-то давно старый врач. "Зачем об этом говорить?" спросил тогда Антракс, перебивая учителя. "Потому что умру я раньше тебя, а ты должен будешь отвести мой прах домой". реар конфидент, не принимая больше возражений. К северо-востоку от портового города Аелита есть маленькая рыбацкая деревня. Ты пойдёшь туда пешком, пройдёшь мимо полугнилых старых хибар, пропахших тухлой рыбой и плесенью. Поднимешься наверх по извилистой дорожке к холму через тонкую полосу старого леса, выйдешь на скалистый берег. Там на закате ты выбросишь мой пепел в море. и уйдешь, не оглядываясь, и больше никогда меня не вспоминая. Ясно? — Ясно, — шептал Антаракс. — Тогда так же повторяйте слова теперь, вспоминая нежность, с которой старик описывал этот путь, используя грубые слова. Ученик не знал истории своего учителя. Никогда не спрашивал, почему тот никогда не был женат. Отчего покинул родину и почему никогда не возвращался сюда. Он просто понимал, что у Фудиена были на то свои причины. Шагнув в лес, он скользнул взглядом по тропинке, свернувшей в сторону, а сам прошёл прямо, осторожно пробираясь сквозь заросли колючих кустов. Берег крутым обрывом появился внезапно. Лес просто расступился, открывая полоску зелёной травы, превращающейся в бездну падающую в море. Солнце медленно клонилось к горизонту. хотя «Антракс» не пытался угадать время, а вышел из-за «Элита» сразу, как только корабль прибыл в порт. Сев на край обрыва, он отложил в сторону трость и снял с плеча свою дорожную сумку, похожую скорее на мешок с ремнем, позволяющим удобно забросить его на плечо. Из этой сумки он достал металлический сосуд, закрытый крышкой, запертый на защелку. Вскрыв ее, принц открыл сосуд и просто поставил рядом. Не глядя на пепел, он снял мазку и посмотрел на медленно утопающее в воде солнце. Закат в Сунь-Итвале отличался от заката в Эштаре. Такие же алые волны рябью ползли к берегу, а облака, словно наливаясь кровью, проползали мимо. «Я не смогу не вспоминать тебя», — признался Антракс. Ему хотелось поверить на миг, что старый врач сидит рядом. Но он был не способен на подобное и говорил скорее с собственной совестью, признавая, что нарушит данное слово. Внезапный порыв ветра оборвал его мысль, ударив со спины. Антракс даже обернулся, почти с ужасом понимая, что ветер толкнул его в затылок так же, как это делала рука старика. За ним никого не было, только тихий лес. Второй порыв ветра скользнул по его лицу, заставляя выдохнуть. Он показался антраксу совсем легким, но металлический сосуд, стоявший рядом, сорвался с обрыва, звякнув о камне и звучно плюхнулся в воду. Эштарский принц посмотрел вниз и невольно улыбнулся. Это было в духе Фудиена, не терпевшего долгих прощаний. Антраксу оставалось только смотреть на алое солнце, превратившееся в тонкую нить на горизонте, и быстро угашаю, словно залитое водой пламя.